Неподкупный. Собирающиеся пожениться студенты вечернего отделения одного из московских вузов, Жора Козлов и Наташа Ситичкина, разругались вдрызг. Разругались по весьма глупой и банальной причине. Наташа никак не хотела становиться Козловой, а Жора, несмотря на крайне стрёмную фамилию, не желал превращаться в Ситичкина. Уж больно нелепой казалась ему Наташина фамилия. Данным обстоятельствам не приминуло воспользоваться староста группы, тайно влюбленная в красавца Жору Олеся Улюлюкина. Стоит сказать, что Жора чувствовал, что сильно нравится Олесе, чем и пользовался при каждом удобном случае. Некрасивая, но очень умная Улюлюкина делала за него курсовые и контрольные работы. Делала и вздыхала, понимая, что такой красивый парень как Жора, ее невзрачную козявку попросту использует и что он никогда не посмотрит на нее, как на женщину. И вот когда уже неделю как рассевшиеся по разным партам расстроенные студенты старательно не смотрели в сторону друг друга, Олеся поняла, вот он, ее единственный шанс заполучить себе Козлова сначала в женихи, ну а потом, если повезет, то и в мужья. Выстроив четкий план, у Люлюкина начала действовать. «Жорженька!» Печальным голосом позвала она хмурого Козлова в конце занятий. «Будь другом, а?» «Чё тебе, Олеська?» Думая о чем то своем, произнес Жора. «Помоги допереть до дома вот это культурное наследие». Она кивнула на перевязанную стопку могучих фолиантов, стоявших возле ее ног. «Тут чрезвычайно редкие книги по истории средних веков». «Да?» Заинтересованно посмотрел на нее Жора, сам на досуге знатный медиевист. И по истории какой же страны сии инкунабулы? Франция, начало XIV века, сказала Улюлюкина, чувствуя, как сильно заколотилось сердце. Правление Филиппа Красивого и время падения ордена тамплиеров. Это переводы документов той эпохи, плюс понография светил в данной области. Олеся целую неделю бегала по букинистическим магазинам, разыскивая и скупая редкие книги по этой теме. Как-то она краем уха услышала, что Козлов буквально помешан на этом периоде исторической эпохи лягушачьей страны Франции. «Класс!» – немедленно загорелся Жора, подхватывая тяжелую связку. «Дашь посмотреть материалы?» «Конечно, дам», – улыбнулась Олеся. «Вместе почитаем, если ты не против». — Да ты чего, Олеська? — возопил Козлов. — Да как я могу быть против? Это все равно, что пчелы против меда. Это же моя любимая тема. — Не поверишь, но и моя тоже. — Отлично! — радостно воскликнул Жора. — Будет хоть теперь с кем поговорить. — Как же вы, мужики, предсказуемы, — мысленно усмехнулась у Люлюкина. «Нащупай золотой ключик к вашей душе, и вот вы уже бежите, как собачонки за косточкой». Суждение, если честно, весьма спорное, ведь помимо совместного увлечения мужчина, как минимум, должен чувствовать хотя бы минимальную тягу к конкретной женщине, а если ее нет, то ничего никогда и не будет, кроме банального товарищества, но это сугубо мое мнение. «Ну что, пошли?» Жора нахлобучил на голову зимнюю шапку. «Идем!» – водрузив сумочку на плечо, взяла его под руку Олеся. Пройдя мимо гигантских колонн холла, пара вышла в вечерний снегопад. За всем этим, сгорая от немыслимой ревности, с балкона второго этажа наблюдала Наташа Ситичкина. «Какой же ты все-таки натуральный козел, Жора!» – со страшной горечью подумала она. «Твоя фамилия — это точно про тебя! Стоило слегка поругаться, как ты сразу к этой страшной мымре сбежал!» Они увлеченно беседовали, шествуя сквозь сильный снег. «Олеська, а где ты живешь?» — спросил Жора, когда они отвлеклись от деяний жуликоватого римского папы Иоанна 22 -го. «Да тут рядом, через два квартала», — ответила Улюлюкина. «Что, устал книги тащить?» «Ха, да ну брось ты!» — усмехнулся Козлов. «У меня силушки, как у коня!» «Надеюсь!» — мысленно улыбнулась Олеся. «А ты, кстати, знаешь, что Морис Дрюон в серии «Проклятые короли» попросту передергивал факты?» «В смысле?» «А в том смысле, что приписываемое темплиером поклонение демону Бафомету — это лишь измышление автора, которое так и не было доказано документально». Ха-ха! да что ты говоришь?» — засмеялся Жора. «Почитай показания Жака Дамале и Жафруа де Шарне. Правда, есть легенда, что на костре они от них отреклись, но вот именно это и есть недоказанная легенда». «Вот я дура-то!» — мысленно одернула себя Олеся. «Куда я лезу? Он же сейчас меня моментально раскусит!» Она провела ладонью по лбу, стирая влажный налипший снег. «Да, извини, видимо, я где-то ошиблась. А ты смотрел новый английский сериал «Голяк»?» Поспешила сменить щекотливую тему Олеся. «Вышло два сезона. Офигенно смешно, если не брать в расчет матерный перевод». ага, смотрел», — улыбнулся Козлов. «Знаешь, чего меня убило? Назвать облысение волосяной инвалидностью. Я просто выпал в осадок». <смех> ну а украсть обгадившегося в фургоне пони и попасть вместе с ним в ДТП, рассмеялась у Люлюкина. Ну а отмороженный глазадый да дед фермер это вообще улет. Кстати, мы пришли. Вот мой дом. Занести книги или сама дойдешь? Ой, они такие тяжелые, жорженька. Я была бы тебе крайне признательна, если бы ты проводил меня до квартиры. Да, и вообще, можем чайку попить. «А что, я в принципе не против. Пошли». Но зайдя в квартиру Олеси, Жор мгновенно понял, что простым чаем здесь не отделается. Сходу оценив окружающую обстановку, он осознал, что подобного богатства и роскоши в жизни не видел». Ну а потом, после того, как Жора разделся и помыл руки в обширной ванной комнате, где помимо душевой кабины наличествовал натуральный наполненный голубой водой бассейн, он был настойчиво припровожден Олесей на кухню. Да на какую там кухню? Это было сродни средневековому пиршественному залу. И в этом зале было вовсе не пусто. А точнее, за обильно накрытым, крепким спиртным и деликатесами столом сидел смутно знакомый, дородный да мужчина, а возле плиты суетилась миловидная женщина средних лет. Вот это номер! мысленно поразился козлов. Похоже я попал на собственные смотрины. Но он не угадал, то были не смотрины. Здравствуйте! Неловко помявшись, поздоровался Жора, не зная, как себя вести. «Ну, здравствуйте, молодой человек!» — властно пробасил мужчина. «А вас я наслышан от своей, вот уже два года как, влюбленной в вас дочери. Олеся и ты, Маша, разложите нам перепелов и тарталетки с черной икрой, и можете быть пока свободны». Нам с Георгием предстоит разговор, при котором вы, дорогие мои, будете излишни. Не обижайтесь, девочки. Так надо. Он тяжело посмотрел в глаза собравшейся возразить Олесе. Присаживайтесь и угощайтесь, сказал отец семейства, когда мать и дочь покинули кухню и закрыли за собой дверь. Коньяк, виски, текила? Пожалуй, что коньяк. Вдруг расслабился Жора, иронично посмотрев на сидящего напротив визави. Просто он понял, о чем сейчас пойдет речь. И да, он узнал мужчину. Это был один из депутатов Государственной Думы, единорос Сергей Петрович Улюлюкин, председатель каких-то там комитетов и заксобраний. Будьте добры на два пальца, Сергей Петрович. Хм, узнал, значит. Улыбнулся у Люлюкин, наливая в Жорину рюмку пятилетний Наполеон. «Не скрою, весьма приятно. А я виски выпью. Ну, будем». Они чокнулись, выпили, закусили. «Короче так, Георгий, я человек конкретный, да и ты, как я уже понял, парень не глупый. Не буду, как говорится, сиськи мять. Олеська любит тебя до беспамятства, а я очень люблю свою дочь». «Так уж получилось, что выросла она далеко не красавицей. Но, на мой взгляд, сей факт не должен лишать ее права на счастье. А так как ты вышел из статью, и чего уж там говорить, реальной мужской красотой, то ваши дети могут пойти в тебя и, следовательно, подправить генетику нашей семьи. В общем, так. Я плюс ко всему являюсь патроном вашего вуза». «Смотри, женишься на Олесе, и у тебя будет все. Ну, во-первых, красный диплом по окончании института. Во-вторых, квартира в пентхаусе с видом на Кремль. В-третьих, свадебное путешествие вокруг земного шара в странах по вашему выбору. Ну и в-четвертых, майбах последней модели. Что скажешь?» «Что скажу?» Немного помолчав, ответил Джора. — Ну, во-первых, что нужно выпить и закусить, а во-вторых, что мне нужно обдумать ваше заманчивое предложение. — Резонно. Сергей Петрович вновь наполнил рюмки. — Думать никогда не вредно. Роскошную свадьбу отпраздновали в самом дорогом ресторане Москвы. Кого там только не было, от политиков до звезд театра и кино — да вот только Жора, ставшую Люлюкиным, был хмурый и невесел, но не любил он свою молодую, смотревшую на него с откровенным обожанием, жену. Ну а потом понеслось. Пять разбитых в хлам майбахов, алкоголизм, бесконечные шлюхи и истеричные рыдания несчастной супруги, а также двое невесть как зачатых им близнецов мальчиков, копий Жоры. Ну и закономерным результатом всего этого была вырытая в подмосковном лесу могила и беретта в руке в конец обозлённого Сергея Петровича, приставленная к его, жоренному затылку. «Да, не такого счастья я хотел для своей дочери», с ненавистью произнёс депутат, снимая пистолет с предохранителя. «Лучше уж никакого мужа, чем такое дерьмо, как ты. Детишек, не волнуйся, мы вырастим». «Прощай, урод!» Прогремел выстрел, и бездыханное тело повалилось в могилу. Все это мгновенно пронеслось перед мысленным взором Жоры. Он встал из-за стола, сам налил себе рюмку коньяка, выпил и произнес следующий весьма взвешенный спич. «Я подумал, Сергей Петрович, начал Козлов. И мой ответ — нет, я человек простой и неподлый». Я не люблю вашу дочь, а брак без любви, хоть и в золотой клетке, никому радости не принесет. Я уважаю Олесю как очень хорошего человека, и чего там греха таить, отличного друга. Но я никогда не смогу полюбить ее как женщину. Уж простите меня, Сергей Петрович, да и не размножаюсь я в неволе. У меня все. Извините, если что не так. Я тебя услышал. Поднялся из-за стола у Люлюкин. Ты хороший мужик. Я благодарю тебя за честность и искренность. Иди с Богом. Не волнуйся, никаких козней в институте я тебе чинить не буду. Был рад познакомиться. И я. Всего вам доброго. Вернувшись домой, Жора первым делом позвонил Наташе. «Прости меня, любимая. Я готов стать ситичкиным «И ты меня прости, зая моя. Я буду твоей козловой». Через год в семействе Козловых-Ситечкиных родилась первая двойня. Близнецы-мальчишки — точные копии Жоры.